Глава двенадцатая. «Мне хватило бы и небольшого застолья с тортом, домашней едой и детскими играми на заднем дворе. А вот Элли захотел шумной вечеринки с организатором мероприятий, поварами, официантами, фотографом, диджеем, живой музыкой, клоуном, выездным зоопарком, совсем на свете. Он даже решил было арендовать весь городской детский парк, но я его уговорила согласиться на задний двор Фреда и Сесилии. который намного превышал наш по размерам. Боюсь представить, что вы придумаете на его десятилетие, задумчиво произнесла мама. Она наблюдала за рабочими, устанавливающими опоры для белых шатров. В ту субботу мы с мамой, Мавуси и Нэнси приехали к Фреду в 7:00 утра следить за подготовкой. Однако быстро поняли, что там и без нас прекрасно справляются. Организатор мероприятия Грейс нас опередила, а к 10:00 утра всё уже было готово. Натянули шатры, накрыли столы, поставили бассейн для малышей с искусственными пальмами, киоск с мороженым в одном углу двора и надувные замки, горку и игровой комплекс в другом углу. Рядом с последним располагался небольшой загон с кроликами, черепахами и двумя ягнятами, которые кажутся какой-то диковинкой только богача макро. Также во дворе поставили автомат раздающий игрушки и песочницу с зарытыми сокровищами. Вскоре прибыл повар с помощниками и приступил к работе. Приготовили четыре разных торта и еду как для детей, так и для взрослых. Установили бар и гриль. Специально для готовки шашлыка я ей привела одного из своих южноафриканских друзей. «Они там постоянно жарят на гриле все виды мяса», — объяснила она мне, когда я спросила, почему нельзя было доверить это дело шеф-повару. «Ты ему заплатила?» «Нет, он, управляющий банком, просто любит жарить шашлык». Разумеется, он приехал на собственной машине с водителем и привёз с собой особый набор для гриля. Никогда прежде на меня не работал белый человек. Ну и денёк. Сицилия с Фредом тоже следили за подготовкой и, подозреваю, приглядывали за всеми, кто приходил к ним домой. Их дочери играли с Эллормом в песочнице. Я переживала, как бы они не откопали все зарытые там сокровища до прибытия остальных детей. Однако Элли не позволила мне забрать мальчика из песочницы. Пусть веселится, сказал он, любуясь игрой сына. Я оставила Селорма под присмотром Мавусис на Энси и вошла в дом. Тётушка приехала наконец из-за ночевало у Фреда. Теперь же она путалась под ногами у всех на кухне и доказывала шеф-повару, что он не доварил рис. К моему великому удовольствию, её комментарии полностью игнорировали. Ради всего святого, человек работает в пятизвёздочном ресторане, а тётушка учит его варить рис. Матриарх теперь ходила с тростью, тем не менее при желании всё ещё могла заставить своих детей ходить по струнке. Но хотя бы она надоедала повару, а не всем нам во дворе. Я вернулась на улицу. Около одиннадцати Элли с Ричардом отправились проверять работу организаторов. Я и ушла убедиться, что диджей не перекроет пешеходное движение к дому своими огромными колонками. А Фрид проверил, знают ли нанятые дополнительные охранники, и она не могла проверить, куда направлять гостей, а также напомнил им, чтобы спрашивали у всех приглашения. Праздник начинался в полдень. Не зная, чем себя занять, я, наконец, взяла сэлорма и поднялась на второй этаж, чтобы его нарядить. «Какой наденем?» — спросила мама. Мы разложили на кровати в одной из комнат для гостей шесть нарядов. Мавуси с Нэнси уже полностью готовы и присоединились к другим моим родственникам из Хо. К счастью, Того Паес уехал в Вакпо на церемонию коронации нового вождя. Боюсь, все понадобятся. Сама знаешь, через полчаса он уже испачкается и придётся его переодевать. Мы решили начать с синих шорт, ботиночек того же цвета и белой футболки. Я также добавила золотую цепочку и браслет, который Элли для него заказал. Затем мама отнесла сэлорма вниз, а я приняла душ и переоделась в белое платье до колен с вырезом лодочкой и короткими рукавами. Простое, но элегантное. Подарок от Эвелин. К сожалению, сама подруга на праздник не придёт. Ричард взял с собой врачей Хусс, с которыми я успела лишь обменяться короткими приветствиями. Она строго держалась тётушки, очевидно, рассудив, что только с её помощью заполучит кольцо на палец. Когда я рассказала об этом Эвелин по телефону, она рассмеялась и заявила: "Мне всё равно". Хорошо. Не стала спорить я. Хотя натянутые нотки в её голосе сообщали об обратном, сообщали о желании быть здесь вместе с Ричардом. Однако Эвелин слишком горда, чтобы в этом признаться. Не забывай фотографировать. Я хочу всё увидеть. Не переживай, мы наняли профессионального фотографа, и у неё чуть ли не 5 помощников. Они постоянно фоткают и снимают видео. Тебе времени не хватит всё просмотреть. Ну и отлично. А ты повеселись. Не забывай, это и твой праздник. Ты многое пережила. Подумай о том, где стояла два года назад, а где стоишь сейчас. Ты пришла и показала этим богачам, что с тобой шутки плохи. Теперь у тебя есть муж и счастливая семья. Сколько женщин могут похвастаться тем же? Знаю, мне несказанно повезло. Айви приедет? Вряд ли. Элли ездил за ней утром, но вернулся один и обещал позже всё мне объяснить. Я правда надеялась, что Аиви приедет и они с Лормом поддружатся. Если бы она иногда оставалась у нас на выходные и каникулы, Элли не пришлось бы метаться между двумя домами. Даже тётушка так считает. Пожалуй, вся семья хотела бы этого. Ты знала, что та женщина не разрешает им навещать девочку с тех пор, как выехала из дома. Только Элли позволено с ней видеться. Да, несправедливо, хотя я её понимаю. Они ведь выжили её из дома. а она и до этого их не переваривала. Представляешь, что она чувствует сейчас? Представляю, но ребёнок-то тут при чём? Слушай, не забивай себе голову, иди веселись. Сегодня твой праздник. И я действительно повеселилась. Собралось целое море народу. Многих я никогда не видела прежде. Друзья и партнёры мужа, Крис и Ады, прилетели из Нигерии. Вообще взрослых пришло намного больше, чем детей. И если бы не декорации и детские развлечения, вечеринка сошла бы за обычную взрослую. Прибыла даже первая леди, приглашённая Фредом. Они подружились во время предвыборной кампании. Подарочный стол вскоре превратился в подарочную комнату. Подозревая, многие пытались подлизаться к Элли и его братьям. Дети тоже хорошо проводили время. Они так носились по двору с криками и визгами, что удивительно, как никто не пострадал. Пока мама бегала за Селормом, Я села за стол с Сарой Мавуси и другими двоюродными сёстрами из Хо. Едва я начала есть, подошла Сицилия вместе с первой леди. Эта жена Эйли, мама именинника, представила она меня. Первая леди пожала мне руку, и мы немного поболтали. Я упомянула о своём бутике в небоскрёбе рядом с аэропортом. Ах, как же знаю! Моя помощница там кое-что покупала для меня. Мне очень нравится ваш стиль. У вас прелестные сумочки. Спасибо. Вам спасибо за потрясающую работу. Очень приятно видеть молодых женщин, которые успевают и карьеру построить, и присматривать за семьёй. Должно быть, ваш муж вами гордится. Очень гордится, ставила Сисилия. Как и все мы. Я просияла от похвалы. Первая леди пообещала связаться со мной, чтобы заказать несколько платьев для будущей деловой поездки. Я вручила ей свою визитку. Ученик превзошёл учителя, прокомментировала Сара, когда я села. Ах, что вы? Важные персоны заказывали у вас наряды ещё до того, как я научилась шить. Мы рассмеялись, думая, она была за меня рада. Поев мы с мамусей подошли к киоску с мороженым. Веришь ли ты, что всё это происходит на самом деле? прошептала я сестре, хотя из-за ужасного шума нас и так никто не мог бы услышать. Тётушка мамы и пара участниц женской гильдии нависли над целормом, готовые его подхватить едва он хотя бы пошатнётся. Элли, Ричард и другие мужчины сидели за столом, погружённые в беседу, наверняка о работе. Я ела и танцевала с племянницами, а Фрейта и Сисили общались с первой леди и прочими высокопоставленными лицами правительства. "Веришь ли?" снова спросила я у мавуси. "Вполне". Если кто-то и мог этого добиться, так только ты. Хотя, позволь признаться, иногда я сомневалась, что у тебя получится. Например, когда ты сбежала в Хо. Я тогда подумала, что всё плохо закончится, и ты его потеряешь. Но мне ты ничего не говорила. Разумеется, зачем? Ты и так ужасно переживала, а я бы лишь подлила масло в огонь. Главное, что ты со всем справилась. Теперь, благодаря тебе, они все получили то, чего хотели. Возможность свободно приходить к Эли и видеться с ним в любое время. Вспомни, сколько раз лишь в этом году Эли ездил в Хо. А до этого из-за той женщины почти перестал навещать мать. Хм. Как по мне, им стоит закатить ещё одну грандиозную вечеринку только в твою честь, чтобы отблагодарить за спасение их семьи. Согласна, рассмеялась я. Вы с Яо уже определились с датой свадьбы? В январе семья Яо приходила к Тоги Паесу свататься. Я хочу назначить на зиму перед Рождеством. Почему? Ты же знаешь, как я люблю Рождество. А к тому времени я закончу университет и, надеюсь, начну работать. Яо уже устроился в телекоммуникационную компанию, с чем ему помог Эли. Рождественская свадьба будет красивой. Ну а когда будет твоя свадьба? Моя? Да, в церкви. Ох, я уже давно об этом не думаю. И где сейчас найти время на свадьбу? То работа, то с Элором. Совсем не остаётся времени на себя. А мы ещё планируем расширять бизнес. Не обязательно устраивать пышную церемонию? Можно провести простую, а после накрыть стол для нескольких родственников и друзей. Многие сейчас так делают. В основном из экономии, но и для таких занятых подходит. Это всего лишь формальность, тем не менее важная. А раньше ты говорила, что венчание не нужно. Что изменилось? Да, особенно ничего. Просто я много думала о своей собственной свадьбе и решила, что необходимо оформить всё должным образом. К тому же, венчание допускает только одну жену, в то время как традиционный брак признаёт тебя первой женой, но не единственной. Что мешает мужчине жениться на второй женщине традиционно, даже если он уже обвенчался? Боролась. Нельзя с кем-то обвенчаться, а потом пойти и жениться на ком-то ещё. Так не делается. «По-моему, насчёт Эли ты можешь не волноваться, и всё же почему бы не оформить всё официально? Терять тебе нечего?» «И то верно. Хотя я уже и не думаю об этом». «Потому что сейчас всё так хорошо?» «Да, но ты права. Надо обсудить вопрос с Эли». Праздник закончился к полуночи. Некоторые гости отвезли детей домой и вернулись. Моя мама забрала с Элорма, а тётушка удалилась в свою комнату. последними отбыли приехавшие из Хо. Неохотно сев в автобус, арендованный Эли, "Ну как, повеселилась?" спросил он меня, когда мы ехали домой. У меня слепались глаза. "Вполне, спасибо". "За что?" "За то, что всё организовал". "Я ничего не делал", улыбнулся он и взял меня за руку. В этот момент мне показалось, что у меня сердце вот-вот лопнет от счастья.